Глава 2 В этом городе лыж был вовсе не лышим, а сиротой по имени Ки. И старше, чем сейчас. И не с темным ежиком жестких волос, а светлоголовый, как нынешний, почти незнакомый Грин. А город был молодой. Поставили его лет десять назад люди, которые долго отступали под напором другого, более сильного народа, уходили караваном в неведомую землю. И вот недалеко от моря оторвались наконец от преследователей, нашли подходящее место, построили дома и крепость. Дети сидели на внешнем гребне стены, свесив ноги и постукивая сандалиями по камням. Здесь было тихо, голоса не долетали, и спокойное море не шумело под обрывами. Щелканье твердых подошв об известняк было единственным громким звуком, вечернее солнце грело спины. Сидеть вот так и качать ногами над запретной землей — занятие само по себе приятное, от него сладковато обмирает душа. Но сейчас оно не было главным. Главной была игра в махалки-леталки. Ки, рыбка Или и мышонок Олики отщипывали от куска влажной глины кусочки, скатывали из них шарики размером с вишню и насаживали на концы ореховых против. Сильный взмах, и шарик улетает в дальние дали. Потерявшись из глаз, падает в нетоптанные травы чужого поля. И ты словно улетаешь за ним, причем полет этот замирательный и долгий, потому что упругая сила согнутой ветки как бы растягивает время, а того, кто летит, лишает тяжести. Чтобы и правду не улететь, точнее, не слететь вниз, левыми руками они цеплялись за щели ракушечных брусьев, из которых был сложен гребень. — Я дальше всех! Задиристо сказала тощее, похожая на мальчишку рыбка Или, и приготовилась к спору. Кись нисходительно промолчал. Он был старше рыбки, и мышонка почти вдвое. Им шел восьмой год, а ему весной стукнуло двенадцать. Мышонок тоже молчал. Он был неловкий и понимал, что хвастаться бесполезно. Чтобы приободрить мышонка, Кись сказал. — Олики сегодня тоже хорошо кидает. Гораздо лучше, чем раньше. — сморщила сморщилась Илли. «И ничего не фу», — сказал Олики и придвинулся к доброму Ки. Наконец глина кончилась, остаток разделили на три порции. Последние шарики, мелькнув на солнце, улетели далеко за крепостной ров. Ки отложил пруд-махалку, потянулся и вскочил. Качнулся или ойкнуло. Олики вцепился в его щиколотку. Ки засмеялся и прыгнул на утоптанную толщу стены. Белые волосы его взлетели и опять упали на уши. Малыши прыгнули следом, Олики при этом упал на корточки. Когда люди каравана строили заслон, они из пиренных известковых брусьев сложили две стены, каждая толщиной в рыбачий аршин, промежуток между стенами, шириной в пять шагов. Завалили глыбами ракушечника, засыпали щебенкой, песком и землей. Над утрамбованной полосой с двух сторон оставили каменное ограждение, взрослому воину по пояс, ки — по грудь, рыбке и мышонку — по самый подбородок. Так и получилась могучая и неприступная стена. Длина ее была полторы тысячи шагов. На севере стена упиралась в скалистые откосы Буковой горы, на юге уступами спускалась к морю. Там, у самой воды, стояла квадратная башня. На ее верхней площадке после заката зажигали костер, чтобы рыбачьи лодки и грузовые лайбы в сумраке не потеряли пристань. Отсюда, с середины стены, был виден лишь самый верх башни с зубчатым ограждением. Пристань же совсем пряталась за кромкой берега. Зато хорошо была различима мощеная квадратными плитами дорога, что вела через каменистую пустошь к городу. Сам городок восточным краем примыкал к стене, а с других сторон опоясан был приземистым валом. Белые домики в окружении жидких виноградников рассыпаны были по склону холма. Невысокое, зависшее над холмом солнце освещало рыжую черепицу и серые сланцевые плитки плоских крыш. Скоро солнце совсем уйдет с неба. Смотришь на его уход — И кажется, что оранжевый шар прячется за ближайшую холмистую складку земли. Но Ки знал, да и малыши знали, что за невысоким перевалом еще много обитаемого пространства. Там долина с рощами и обширными полянами, она тянется до реки. А за рекой... Там, говорят, тоже обычная земля, луга, холмы. И лишь дальше начинается то, где ничего нет. Именно туда и прячется на ночь солнечный шар. Хотя все это непонятно. Ведь там, где ничего нет, шар должен исчезнуть. Как же утром он появляется вновь, да еще появляется с другой стороны, из-за края чужого поля. Или каждый раз это другой шар? Впрочем, сейчас Киев не размышлял о загадках мира. Мысли и желания его были просты. «Идем домой, хочется есть». По стене между гребней шла широкая тропа. Мышонок колики и рыбка или послушно зашагали по ней. рядышком, А Ки в нескольких шагах позади. Шел и смотрел на малышей. Со спины они были похожи на двойняшек. Оба темноволосые, коричневые, щуплые. В куцах ребячих юбочках из серой холстины с широкой бахромой вокруг бедер. У Илли только одно отличие. Девчоночья жерелья из мелких ракушек и шагала или вертляво, с заметной нетерпеливостью. А Олики прихрамывал. Когда-то, еще во младенчестве, он сильно повредил ступню, и с той поры при ходьбе припадал на левую ногу.